Я в то время никак не ожидала, что мне придется уехать, однако забралась в полчаса и выехала на другой день рано утром. Я ехала весь день и весь день спрашивала себя, для чего я могла понадобиться опекуну в такой глуши. И все придумывала то одну причину, то другую, но я была очень-очень-очень далека от истины. Ночью я уже приехала, и сразу увидела опекуна, который пришел меня встретить. Это было для меня большим облегчением, ибо к вечеру я начала немного беспокоиться, особенно потому, что письмо его было очень кратким, и думать, уж не заболел ли он. Однако он был совершенно здоров, и когда я вновь увидела его доброе лицо, какое-то особенно светлое и прекрасное, я подумала, но, значит, он тут сделал еще какое-то большое и доброе дело. Впрочем, угадать это было нетрудно, ведь я знала, что он и приехал-то сюда лишь для того, чтобы сделать доброе дело. Ужин в гостинице был уже готов, и когда мы остались одни за столом, опекун сказал, — Ну, хозяюшка, вам, должно быть, не терпится узнать, «Зачем я вызвала вас сюда?» «Конечно, опекун», — ответила я. «Хоть я и не считаю себя Фатимой, а вас синей бородой, но все-таки мне немножко любопытно узнать, зачем я вам понадобилась». «Не хочу лишать вас спокойного сна этой ночью, милая моя», — пошутил он. «А потому не откладывай до утра, объясню вам все теперь же». Мне очень хотелось так или иначе выразить Вудкорту, как я ценю его человечное отношение к бедному несчастному Джо, как благодарен ему за его неоценимую заботливость о наших молодых и как он дорог всем нам. Когда выяснилось, что он будет работать здесь, мне пришло в голову, а попрошу-ка я его принять от меня в подарок домик, скромный, но удобный, где он сможет преклонить свою голову и вот для меня стали подыскивать такой дом. Нашли его и купили за очень недорогую цену, а я привел его в порядок для Вудкорта, стараясь, чтобы жить в нем было приятно. Но когда я третьего дня отправился туда, и мне доложили, что все готово, я понял, что сам я недостаточно хороший хозяин и не могу судить, все ли устроено как следует. Но я и вызвал... Самую лучшую маленькую хозяюшку, какую только можно сыскать. Пусть, мол, приедет, выскажет свое мнение и поможет мне советом. — И вот она сама здесь, — заключила опекун. Она здесь и улыбается сквозь слезы. Я потому улыбалась сквозь слезы, что он был такой милый, такой добрый, такой чудесный. Я пыталась сказать ему все, что думала о нем, но не могла вымолвить ни слова. «Полно-полно!» — проговорил опекун. «Вы придаете этому слишком большое значение, хлопотунья!» «Слушайте, что это вы так расплакались, старушка? Что это с вами делается?» «Это от светлой радости, опекун, от полноты сердца, ведь оно у меня переполнено благодарностью!» «Так-так!» — отозвался он. «Очень рад, что заслужил ваше одобрение! Да я в нем и не сомневался!» Все это я затеял, чтобы сделать приятный сюрприз маленькой хозяйке холодного дома. Я поцеловала его и вытерла глаза. — Я все теперь понимаю, — сказала я. — Давно же догадывалась по вашему лицу? — Не может быть! Неужели догадывались, милая моя? — проговорил он. — Что за старушка? Как она умеет читать мысли по лицам? Он был так необычно весел, что я тоже не могла не развеселиться. И мне стало почти стыдно, что вначале я была совсем невеселой. Ложась в постель, я немножко поплакала. Сознаюсь, что поплакала. Но хочу думать, что от радости, хотя не вполне уверена, что от радости. Я дважды мысленно повторила каждое слово его письма. Наступило чудеснейшее летнее утро, и мы, позавтракав, пошли под руку осматривать дом, о котором я должна была высказать свое веское мнение многоопытной хозяйки. Мы подошли к нему сбоку, открыли калитку в ограде ключом, который взял с собой опекун, вошли в цветник, и первое, что мне бросилось в глаза, это клумбы и цветы. Причем цветы были рассажены, а клумбы разбиты, так как я это сделала у нас дома. Вот видите, дорогая моя, — заметила опекун, остановившись и с довольным видом наблюдая за выражением моего лица. Я решил подражать вам, зная, что лучше не придумаешь. Мы пересекли прелестный фруктовый садик, где в зеленой листве прятались вишни, а на траве играли тени яблонь, и вошли в дом, точнее, коттедж с крошечными, чуть не кукольными комнатками. Простой деревенский коттедж, в котором было так чудесно, так тихо, так красиво, а из окон открывался вид на такие живописные и веселые места. Текущая вдали речка поблескивала сквозь нависшую над ней пышную летнюю зелень, и, добежав до мельницы, шумом вертела жернова, а, приблизившись к коттеджу, сверкала огибая окраину приветливого городка и луг, на котором пестрели группы игроков в крикет, и над белой палаткой развивался флаг, колеблемый легким западным ветерком. И когда мы осматривали хорошенькие комнатки, а, выйдя на небольшую деревенскую веранду, прохаживались под маленькой деревянной колоннадой, украшенной жимлостью, жасмином и каприфолией, Всюду я узнавала, и в обоих на стенах, и в расцветке мебели, и в расстановке всех этих красивых вещей, свои вкусы и причуды, свои привычки и выдумки, те самые, что всегда служили предметом шуток и похвалу нас дома. Словом, во всем находила отражение самой себя. Слов не хватало выразить. В каком я была в восторге от всей этой прелести! Но в то время, как я любовалась ею, меня стало тревожить тайное сомнение. Я думала, разве это даст счастье ему? А может быть, на душе у него было бы спокойнее, если бы обстановка его дома не так напоминала ему обо мне? Правда, я не такая, какой он меня считает, но все-таки он любит меня очень нежно, а здесь все будет скорбно напоминать ему о том, что он считает тяжкой утратой. Я не хочу, чтобы он меня забыл, и, быть может, он не забудет меня и без этих напоминаний, но мой путь легче его пути, а я примирилась бы даже с его забвением, если бы оно могло дать счастье ему». «А теперь, — хлопотунья сказал опекун, — которого я еще никогда не видела таким гордым и радостным, как сейчас, когда он показывал мне все в доме и слушал мои похвалы, теперь в заключение надо вам узнать, как называется этот домик». «Как же он называется, дорогой опекун?» «Дитя мое, — проговорил он, — пойдите и посмотрите». Он повел меня к выходу на парадное крыльцо, которое до сих пор обходил стороной. Но перед тем, как ступить на порог, остановился и сказал, — Милое мое дитя, неужели вы не догадываетесь, как он называется? — Нет, — сказала я. Мы сошли с крыльца, и опекун показал мне надпись, начертанную над входом. «Холодный дом». Он подвел меня к скамье, стоявшей в кустах поблизости, сел рядом со мной и взяв мою руку начал. Милая моя девочка, с тех пор, как мы познакомились, я, мне кажется, всегда искренне стремился дать вам счастье. Правда, когда я написал вам письмо, ответ на которое вы принесли сами, и он улыбнулся, я слишком много думал, о своем собственном счастье, но думал и о вашем. Вы были еще совсем девочкой, а я уже иногда мечтал о том, чтобы вы со временем сделались моей женой. Но не стоит мне спрашивать себя, позволил бы я или нет этой давней мечте овладеть мною вновь, если бы обстоятельства сложились по-другому. Как бы то ни было, я снова стал об этом мечтать и написал вам письмо, а вы на него ответили. «Вы слушаете меня, дитя мое?» Я похолодела и дрожала всем телом, но слышала каждое его слово. Я сидела, пристально глядя на него, а лучи солнца, сквозившие сквозь листву, озаряли мягким светом его непокрытую голову и мне чудилось, будто лицо его светится, как лик ангельский. Слушайте, любимая моя, но ничего не говорите сами. Теперь должен говорить я. Неважно, когда именно я стал сомневаться в том, что мое предложение действительно принесет вам счастье. Вудкорт приехал домой, и вскоре у меня уже не осталось сомнений. Я обвела руками его шею, Склонила голову к нему на грудь и заплакала. — Лежите так, дитя мое, лежите спокойно и верьте мне, — сказал он, слегка прижимая меня к себе. — Теперь я вам, опекун и отец. Лежите так, отдыхайте и верьте мне. Он говорил, успокаивая меня, как нежный шелест листвы, ободряя, как ясный день, светло и благотворно, как светит солнце. «Поймите меня, дорогая моя девочка», — продолжал он, — «я знал, как развито в вас чувство долга, как вы преданы мне, и не сомневался, что со мной вы будете довольны счастливы. Но я понял, с каким человеком вы будете еще счастливее. Не мудрено, что я угадал тайну этого человека, когда наша хлопотунья еще не подозревала о ней» ведь я знал гораздо лучше, чем она сама, какая она хорошая. А это хорошее никогда не может измениться. Ну вот, Ален Вудкорт уже давно открыл мне свою тайну. Однако он до вчерашнего дня ничего не знал о моей, а узнал лишь за несколько часов до вашего приезда. Я молчал до поры до времени, потому что не хотел мириться с тем, что кто-то не ценит по достоинству такую прелесть, как моя Эстер. Не хотел, чтобы высокие качества моей милой девочки, хотя бы даже малейшие их частицы, остались незамеченными и непризнанными. Не хотел, чтобы ее только из милости приняли в рот Моргана Апкеррига. Ни за что не допустил бы этого. Хоть дайте мне столько золота, сколько весят все горы Уэльса». Он умолк и поцеловал меня в лоб, а я всхлипнула и снова расплакалась, чувствуя, что не могу вынести мучительного наслаждения, которые доставляли мне его похвалы. — Полно, старушка. — Не плачьте. Сегодня день радости. — Я ждал его, — сказал он горячо, — ждал месяц за месяцем. Еще несколько слов, хлопотунья, и я доскажу все, что хотел сказать твердо решившись не допустить, чтобы хоть одна капля достоинств моей Эстер осталась незамеченной, я поговорил по секрету с миссис Вудкорд. — Вот что, сударыня, — сказал я, — я вижу, точнее знаю, наверное, что ваш сын любит мою подопечную. Далее я убежден, что моя подопечная любит вашего сына, но готова пожертвовать своей любовью из чувства долга и привязанности и принесет эту жертву так полно, безоговорочно и свято, что вы об этом не догадаетесь, даже если будете следить за ней день и ночь. Затем я рассказал ей всю нашу историю. Нашу, вашу и мою. Теперь, сударыня, сказал я, когда вы все это узнали, приезжайте к нам и погостите у нас». «Приезжайте и понаблюдайте за моей девочкой час за часом. Говорите все, что хотите, против ее происхождения, о котором я могу сказать вам то-то и то-то. Мне не хотелось ничего скрывать от нее. А когда хорошенько подумайте, скажите мне, что такое законное рождение. Ну, надо отдать должное ее древней уэльской крови, дорогая моя». С энтузиазмом воскликнул Пикун: «Я уверен, что сердце, которому эта кровь дает жизнь, бьется при мысли о вас, хлопотунья, с не меньшей теплотой, с не меньшим восхищением, не меньшей любовью, чем мое собственное». Он нежно приподнял мою голову, а я прижалась к нему, и он стал целовать меня снова и снова прежними отеческими поцелуями. Как ясно я поняла теперь, почему он всегда казался мне моим защитником. Еще одно слово, и теперь уже последнее. Когда Аллен Вудкорт объяснился с вами, милая моя, он говорил с моего ведома и согласия. Но я никак его не обнадеживал, конечно, нет. Ведь такие вот нечаянные радости моих близких служат мне великой наградой, а я был столь жаден, что не хотел лишиться хоть малейшей ее крупицы. Мы тогда решили, что, объяснившись с вами, он придет ко мне и расскажет обо всем, что было. И он рассказал. Больше мне не о чем говорить. Любимая моя, Ален Вудкорт, стоял у смертного ложа вашего отца и вашей матери. Вот холодный дом. Сегодня я дарю этому дому его маленькую хозяюшку и клянусь, что это самый светлый день в моей жизни.